Глава четвертая. Ханзу Сан, если честно, вы меня удивляете. Блондинка дернула уголком губ и отпила из бокала шампанское. Я объясню, улыбнулся я. Конечно, я не буду рассказывать, как определил, что на ее пальце отпечаток кольца, на том, где носят помолвочные. Девушка носила это кольцо долгое время, дело шло к свадьбе. Она сняла, потому что поругалась с ним. Ссору подтверждают припухлость щек в районе глаз. Она плакала. Слишком ярко блестят глаза, а значит, она закапывала их, чтобы привести в норму. Я уже не говорю об остальных факторах, более мелких и незначительных на первый взгляд, но складывающихся в итоге для меня в ясную картину произошедшего. «Ну так что, Ханзо-сан?» Вновь промелькнула растерянная улыбка на лице блондинки. «Раскройте интригу». «Я очень неплохо разбираюсь в психологии. Заканчивал курсы. Начал я. Когда вы уходили в дамскую комнату, в ваших глазах я заметил растерянность. А пришли уже веселые, хотя нервничали. Отпили чуть больше шампанского, чем до этого. К тому же ваши движения были слегка резкими». И когда вы обратились ко мне, ваш взгляд стал напряженным. Я продолжал говорить и замечал, как новое знакомое с каждым словом округляет глаза, в которых растет изумление. Всего объяснять не стал и решил ответить как можно более абстрактно. Женщины любят красивые слова. И чем красивее и громче они звучат, тем правдоподобнее. Особенно, когда вы говорили об этих двух билетах. Я махнул на два блестящих позолотой картонных прямоугольника возле ее тарелки. Один из них предназначался вашему парню, верно? «Да, верно», — выдавила из себя блондинка. Окада Мико только и успевала переводить не менее удивленный взгляд с меня на свою подругу, не веря, что это происходит на самом деле. «Но вы недавно с ним поссорились», — продолжил я, и блондинка кивнула облеск в ваших глазах и нервность в движениях сказали мне, что вы хотите поиграть на ревности своего парня, показать ему, что без проблем можете познакомиться с тем, кого знаете без малого полчаса, и даже больше, пойти с ним на вечер, возможно, сделав пару провокационных фото, которые он, конечно же, увидит. «Ах, поражаюсь вашей внимательности». Выдохнула Хатару, и в ее глазах заплясали искорки восхищения. «Будем откровенны. Я хотела, чтобы вы оказались со мной на празднике, чтобы сделать неприятный сюрприз своему парню. И по поводу сюрприза, то есть снимков для него, вы тоже угадали. Поразительно. Но в итоге не подумали, насколько этот сюрприз будет приятен мне. Я продолжал улыбаться, показывая, что ничуть не зол на нее». Но девушка смутилась. «Прошу прощения, Ханзе-сан, я ни в коем случае не хотела вас обидеть», помрачнела блондинка, затем через силу улыбнулась и спросила. «Мир?» «А мы не воевали», — ответил я ей и, выдержав паузу, добавил. «Я соглашаюсь вам помочь, но...» Блондинка, услышав мой ответ, благодарно кивнула, а сейчас вновь напряглась. «Ну что ж, не люблю длинные паузы». «Я же не садист. При условии, что вы не будете водить меня за нос», — закончила я фразу. «Да, обещаю, что с этих пор стану говорить искренне и одну лишь правду». Вот теперь на котоми Хатару улыбнулась, и ее улыбка была искренней и просто очаровательной. «Я вам не мешаю, дамы и господа», — засмеялась Акада Мико, жадно поедая меня восхищенным взглядом. «Ничуть, Мико Тян, хихикнула в ответ блондинка. «Наоборот, ты свидетель этого потрясающего психологического разбора. И если бы я была одна, подумала, что это какая-то пси -атака. «Слушайте, ну это просто потрясающе! Я очень приятно удивлена, Ханзо Сан!» — воскликнула Академико, Мико, не сдерживая эмоций. «И что вы решили?» «Мы уже договорились», — тоном довольной кошки ответила Хатару и подняла бокал, «предлагая выпить за знакомство и удачную завтрашнюю вечеринку. А я буду той, что сидит на крыше в двух домах от места проведения праздника и тихо скрипеть зубами от зависти», — забавно хихикнула Мико. На вечеринку ей идти не опасался. Это закрытое мероприятие, на такие якудза не ходят. Но будет приятно разбавить этим мой привычный путь от дома до работы. Когда ты скрываешься, можешь выйти разве что на тренировку в выходные. Никаких людных мест, где есть камеры со встроенным сканером лица. Подобные вечеринки, а тем более уличные гонки, проводят так, чтобы потом не было вопросов у полиции. — Я тебе тоже могу достать билет, — предложила Хатару подруге. Но Мика отказалась. «Нет, что ты, это я в шутку», — отмахнулась она. «Присоединюсь к вашему обществу честности и откровенности и скажу, терпеть не могу эти уличные гонки. Вот честно». Градус веселья за столом пробил положенный максимум. Да так, что на наш смех слегка даже косились ближайшие столики. Мы поболтали еще полчаса, а потом официант принес счет. «Кругленькая сумма». Моя способность уже давно затихла, но я успел заранее посчитать, во сколько мне обойдутся три большие порции пельменей, несколько салатов и две бутылки шампанского. Мико в своем репертуаре положила на стол конверт с деньгами, который я так упорно не хотел брать. Да и сейчас я этого делать не собирался. Отодвинул к ней конверт, нащупал во внутреннем кармане несколько купюр. Этого должно хватить. А «Сдачи мне хватит, чтобы прожить на лапше еще несколько дней». В Японии, увы, не принято было давать чаевые. Здесь это, в отличие от Европы и России, считалось оскорблением, намекая на низкую зарплату сотрудника. Когда мы уходили, Мику смотрела на меня очень странным взглядом. Так смотрят, когда теряют что-то дорогое. Кроме удивления и легкой растерянности, она, видимо, поняла, что я ей стал нравиться еще больше. Блондинка же праздновала победу. Наверное, представляла своего парня на коленях, умоляющего не бросать его. Наконец мы прошли через большие стеклянные двери, оказавшись на улице. Асфальт был мокрым от моросящего дождя, а в воздухе пахло прибитой дорожной пылью. Я заметил, как белый лимузин подъехал к парковке. Из него выскочил слуга, быстро открывая дверь на заднее сиденье. Я не выказал своим взглядом удивления, и блондинка тут же слегка надула губы, понимая, что о ее состоятельности я также догадался гораздо раньше. Ханзасан, буду вас ждать завтра в 6 часов вечера на площади Такидзава. И вот мой телефон, протянула она мне визитку. Не опоздайте. «Я никогда не опаздываю на котоме — кивнул я и проводил взглядом блондинку, ныряющую в салон лимузина. Она махнула мне рукой, затем послала воздушный поцелуй своей подруге, которая ответила взаимностью. И лимузин мягко тронулся с места. «Ну что, вас хан за — Мика стояла рядышком, провожая взглядом длинный автомобиль, который затем встроился в поток машин, исчезая из виду. Если вас это не затруднит, то Када Сан, чуть поклонился о девушке. Я живу в западной части города, в Сантама. Значит, нам по пути, улыбнулась начальница, непроизвольно демонстрируя жемчужные зубки. По пути мы говорили обо всем, кроме работы. Также Мика предупредила еще раз о сама и Хитоше. ей показалось, что он вынашивает какой-то коварный план. Ну и пусть вынашивает мне-что. то что? Мико довезла меня чуть ли не до подъезда. Благо, я решил немного прогуляться в комбине, который еще не закрылся, и взять себе на сегодня и завтра неизменные лапши. Вот я наконец-то дома. Открыл дверь и включил свет в прихожей. Так я называл островоку двери в своей съемной квартирке-студии. Еще шаг, и сразу начинается зал, кухня, спаяние. Слева кухонная мойка и плита, рядом душевая кабинка. Прямо по курсу стол с ноутбуком и стул. А справа раскладывающийся на половину моих суперэлитных апартаментов диван. Вся моя студия. Вот такие хоромы я пока мог себе позволить. Заметая следы, пришлось уезжать из Янессон с его узкими старинными улочками и налепленными друг другу магазинчиками, барами и ресторанами. Там у меня была квартирка раз в пять побольше этой, и комнат было три. Размышляя о завтрашнем вечере, я заварил лапшу, сдобрил специями и поел, слушая крики от соседей сверху. Эта парочка никак не уймется. Вот уже третий раз скандалят только на этой неделе хотя там больше кричит муж, а жена больше как тренировочный манекен. Обычно начинаю свирепеть, когда обижают женщин, но влезать в чужую семью — это как запрыгивать под одеялок, занимающиеся сексом парочки, с вопросом о том, что произошло и нужна ли помощь. Конечно, ей нужна помощь. И да, уже вызывали ранее полицию. Но, как видно, все без толку. «Как там у меня на родине говорят?» Горбатого могила исправит. Стянув себе костюм, наконец, почувствовал себя свободным человеком. Сходил в душ, смыл усталость и ощутил себя чуть бодрее. Заряда бодрости было немного, но мне хватило, чтобы расстелить кровать, точнее разложить диван и застелить простыней. Одеяло не стал доставать. После жаркого дня и с открытым окном приятнее спать именно раскрытым. Приняв горизонтальное положение, попытался уснуть и понял, что сделать это будет непросто. Сверху я услышал пару громких ударов, будто что-то разбилось, затем громкие крики, мужской грубый и женский умоляющий. Видимо, сегодня у этой парочки все гораздо серьезней. Нашел беруши на полке и воткнул их в уши. Вот так, тишина. Глаза начали закрываться сами собой. Но не судьба мне сегодня поспать. Крик сверху усилился. Внезапно что-то ухнуло, будто шкаф упал. Да чтоб в вассони на части разорвали! Пришлось надевать штаны и отправляться на этаж выше. Через минуту я уже стоял у двери, за которой раздавались крики. Рука, сжатая в кулак, замерла у двери. И зачем мне это? Ну и ругались бы себе. Потом все равно помириться. Я же не знаю, из-за чего у них скандалы. Получается, что сейчас просто вмешаюсь в чужую личную жизнь. Черт, но они мне мешают спать, да и не только мне. Я же сказал, заткнись! Сядь и слушай меня!» Раздался тот самый грубый мужской голос. «Пожалуйста, не бей, я была не права. Плачущий на взрыв женский. Кажется, что у его жены истерика. «Не надо было открывать свой поганый рот, а теперь...» «Нет, это невыносимо. Я просто должен прекратить это раз и навсегда». Громко постучал четыре раза. Через пару секунд замок щелкнул. Дверь распахнулась настиж, и на меня уставился массивный мужик с голым волосатым торсом. Хотя какой там торс? Пивное пузо и сутулые плечи. Хронический пивной алкоголик. Рожа соседа была заплывшая от пьянки. Большая залысина на голове, глаза его выпучились на меня и были похожи на две огромные сливы. «Чего вам?» Мне в лицо пахнуло сильным перегаром. Он будто специально дышал на меня, испытывая мое терпение. «Если вы не прекратите шуметь, я вызову полицию», — категоричным тоном заявил я. «Не надо полиции». Мы уже закончили, резко ответил мужик. Почти. Я же заметил, взглянув через плечо всхлипывающую женщину в порванном домашнем платье. Она сидела в такой же, как и у меня квартирке студии, на диване, содрогаясь от недавней истерики. Мои руки сжались в кулаки. Ну что, Ханзо, ты опять за свое? По бешеным глазам мужика я понял, что он не в себе. Видел таких людей, которых накрывает после двух дней непрерывной пьянки. А этот, судя по всему, бухал гораздо дольше. И наблюдая за тем, как он злобно сжимал губы и как напрягал руки, сжатые в кулаки, я понимал, что девушке действительно грозит опасность. Либо он ее изобьет до полусмерти, либо сломает психически. Только сделает это тише, заставит ее заткнуться и терпеть». «Вам нужна помощь?» — спросил я у девушки, заглядывая за спину мужика. «Нет, не нужна», — подняла на меня испуганный взгляд жертва, отвечая сквозь слезы. «Ну да, не нужна. Я так и понял. Это у вас игры любовные такие, ага. Кровоподтек на щеке, губа разбитая и опухла, волосы всклокочены, скула разбита в кровь. Понятно, что она из страха так ответила». Алкоголик хотел закрыть перед моим носом дверь, но я вовремя в последний момент подставил ногу. «Чего еще?» — просипел сосед. «Если обидишь ее, я вернусь». «Понял?» — посмотрел я в эти наглые заплывшие глаза сливы. «Ну, конечно. Понял, конечно». Расплылся он в пьяную хмылке. «Все будет нормально. Я, наоборот, успокаиваю ее. Вот увидишь, скоро заткнется». «Нет, этот ходячий бочонок не послушает меня». Но я дал ему шанс, убрал ногу. И тут же дверь захлопнулась прямо перед моим носом. Вот же парадокс, мать его. Я его предупредил и, по идее, должен отправиться спать с чистой совестью. Но он в итоге сейчас в таком состоянии, что может запросто забить жену до пункта, а может даже до смерти». «В его случае нет никакой разницы». «Ну что, тогда я правильно решил вызвать полицию. Первое решение самое верное. Моя рука потянулась к смартфону, я набрал 110». «Полицейский участок, префектура Сантама. Слушаю». Раздался женский голос. «Пьяный сосед сверху избивает свою жену. Мне кажется, что он в неадеквате и может убить ее». «Диктуйте адрес». Продолжил холодный женский голос и, когда я ответил, бросила в трубку. «Через пять минут нужно встретить машину и проводить офицеров в дом. Так будет быстрее». «Хорошо», — ответил я. «Уже выхожу». Видимо, полицейские находились неподалеку от моего района. Иначе такой быстрый отклик на вызов я не мог объяснить. Ждать на улице пришлось действительно недолго. «Какая квартира?» Хмур спросил офицер, покинувший машину, на ходу проверяя наручники и дубинку, болтающиеся на поясе. За ним вышел и второй. Я назвал номер жилья и зашел вместе с полицейскими в подъезд. По пути стражи порядка обсуждали, как же надоели эти бухарики и нарколыги. Так и хотелось им отвезти этих личностей на необитаемый остров, а затем потопить их, чтобы случайно не вернулись за очередной дозой. Мы разошлись в лифте. Я вышел на седьмом этаже, а они поехали дальше. Через пару минут я уже зевал, лежа на диване. Закрыл глаза, но затем вновь открыл. Крик мужика сверху только усилился, сопровождаясь глухими ударами. Затем раздались грубые голоса полицейских. Потом громкие рыдания девушки и оскорбления этого пьяного хряка. Щелчки наручников. И в завершении удивленный голос пострадавшего. Но стражи порядка, судя по шаркающим звукам, потащили гаденыша к выходу. Только я задремал, как услышал всхлипывание и голос девушки сверху. Полицейские вызвали ей скорую помощь, и теперь фельдшер спрашивал о том, что же произошло. Девушка очень эмоционально рассказывала, как ее избивал любимый муженек и чуть ли не каждое слово сопровождалось всхлипом. «Да чтоб вас всех!» Я вставил в уши специальные беруши, затем еще и подушкой закрылся. Но спать так было неудобно. Девушка громко зарыдала, затем вдруг затихла. Видно, сделали ей укол успокоительного. А я еще раз подумал, что таких зверей, как этот мужик, учит или беседа с полицейскими, либо тюрьма. Зачастую второй вариант. Проспал я аж до обеда. Впервые такое, что не услышал будильника. Возможно, дала о себе знать то, что я два раза использовал свою способность. А может, просто сказался, как всегда, насыщенный на работу пятничный день. Главное, что сейчас я хорошо выспался. Отжался сорок раз от пола, потаскал немного гантели и, заварив ненавистную лапшу, отправился в душ. После отличной контрастной встряски оделся в домашние штаны и футболку, закинул сменку в спортивную сумку и, натянув потертые кроссовки, вышел из квартиры. Как раз еще есть время до шести вечера, и я решил провести его с пользой. Отправился в тренажерный зал неподалеку, на который у меня был продлен абонемент еще на месяц. После двух часов занятий на тренажерах и испытательном путешествии в горку на велотренажере я вернулся. Собрался, переодевшись в черный и довольно представительный деловой костюм, и выскочил из дома. Уже через десять минут был в метро в толпе людей, спешащих к своей платформе. Метро сегодня было переполнено. Многие, как и я, после тяжелой трудовой недели направлялись на отдых. Заскочив в вагон, скользнул взглядом на экран, где транслировалась ядовито-яркая реклама, в которой три молодые японки в обтягивающих костюмах рекламировали очередной вкус фанты. В этот раз с пережженным рисом. И кто вообще покупает такие напитки? Вокруг меня все уставились в экраны смартфонов, в основном жадно впитывая контент. Кто-то переписывался в чате. Я же написал на катоми Хакару, что уже скоро буду на месте. Вышел из метро, чувствуя на себе сухой прохладный ветер подземки. Затем поднялся по длинному крутому эскалатору, и вот я уже на площади Токидзава. И мне понравилось то, что я увидел: куча дорогих навороченных гоночных тачек блестели своими лакированными цветными боками а между ними прохаживался народ с бокалами шампанского в руках. Чуть дальше была фуршетная зона, возле которой суетились официанты, одетые в черную форму с белым символом клуба на спине, физиономией монстра с рогами на башке. Возле тачек позировали знаменитости клуба. Хатару встретила меня у входа в огороженную зону. В обтягивающем белом платье с откровенным декольте Очень привлекательная девушка. Это подтверждали и плотоядные взгляды мужчин, которые провожали ее и смотрели отнюдь не на лицо и прическу. Канукум, добрый вечер! — улыбнулась она мне. — Ты как раз вовремя. Пойдем, я познакомлю тебя со звездами клуба. — Добрый вечер, Накатоми-сан! — слегка поклонился я. — Давай лучше без этих всех формальностей! — подмигнула блондинка. Мы сейчас в неофициальной обстановке, так ведь? Ух ты, а вот это уже очень интересно. Значит, Хатару предлагает поиграть в очень близкие отношения. «Великолепно выглядишь, Хатару-тян», — ответил я. «Вот это другое дело Кану. Мне очень приятно. Спасибо». В глазах блондинки заплясали озорные искорки, и она взяла меня за руку. «Вон, ни Это один из топов клуба. А за ним Ясуда Акихиро. Это вообще живая легенда. Мы подошли к двум парням в кожанках. Ясуду я однажды видел. Как-то сделал на него выигрышную ставку и не прогадал. Темноволосый парень с двумя красными полосками на голове в виде следов от шин. Взгляд масляный, слегка надменный. Одет он был в темную футболку с надписью на груди «Быстрее молнии». Он стоял в обнимку с двумя девушками в купальниках, когда Хатару представила меня. Фальшиво улыбнувшись нам, он тут же переключился на своих красоток. «Как же надоели эти фанаты!» — шепнул он на ухо одной из них, но я услышал. «Да, совсем бесцеремонны», — подхватила девушка. Думают, что купили билеты, могут со мной общаться, ха!» Так же тихо продолжил Исуда. А корона не жмет, не удержался и спросил я, хотя это и было крайне грубо, не привык терпеть к себе надменное обращение. Что? с прищером спросил Исуда. Если вы популярны, это не дает вам права смотреть на нас сверху вниз. Хатару потянула меня за локоть, пытаясь увести. Как раз таки дают, усмехнулся гонщик. Нет, без фанатов вас бы не существовало, совсем и чем больше вы показываете пренебрежительного отношения, тем меньше их останется к концу праздника. Фанатов у меня много, и на этом празднике их лишь малая часть. Но это самые богатые фанаты, и они легко очаруются тем гонщиком, который будет более дружелюбен». Ясуда хмыкнул, обдумывая мои слова, хотя я говорил очевидное. «Знаешь, прости, я правда был неправ». Ясуда низко поклонился в знак извинения. «Извинения приняты», — кивнул я, и мы с Хакару пошли дальше. «Да, звезды, не такие», — хмыкнула Накатоми, — не обращай внимания. «Надеюсь, здесь будут люди поприветливее». «Ох, я тоже надеюсь, а то еще немного, и вы с ними драться начнете», — хихикнула блондинка. Вторая звезда, Минессини Небори, оказался более откровенным. Он поздоровался с нами и даже успел одарить меня дружеской улыбкой. А потом его поглотили фотовспышки корреспондентов, где он начал позировать, то поднимая руку и улыбаясь, то складывая руки в замок на груди и делая брутальное лицо. В стороне я услышал визг девушек, очередную серию вспышек камер. «А вот и приглашенная звезда! Представляешь? Знаешь, кто это?» Хатару рванула вперед и потащила меня за собой. Еще бы я не знал. Китана Такеша махнул еще раз рукой, окинув серьезным взглядом толпу. Хатару все-таки взяла у него автограф. «Пошли, сфоткаемся!» Махнула мне захмелевшая блондинка и теперь потащила в сторону гоночных тачек, крутящих на площади дрифт и проезжая временами в опасной близости друг от друга. Это было очень эффектно, и я даже засмотрелся. «Ну, становись вот сюда. Нам надо много фотографий», — засмеялась она, выставив селфи-палку. На фоне нас визжали резиновые тачки, а на переднем плане я с серьезным выражением лица и счастливая блондинка. «Улыбнись, ну же», — промурлыкала она. Я потянул уголки губ вверх, и ого! Девушка ненавязчиво прижалась ко мне сбоку, упираясь грудью в мое плечо. Даже через ткань платья я чувствовал, насколько она была горячая. «А теперь повернись ко мне», — зашептала она с облазнительным шепотом. Но договорить не успела. «Эх, Атару, какого дьявола происходит?» — услышал я крик неподалеку. «И что это за парень с тобой? Не понял?» Я обернулся. Хмурый худощавый тип в бордовом костюме шел к нам. В зубах дымилась сигарета, а руки уже сжимались в кулаки. «Мичи, подожди! Постой!» В голосе Хатару я почувствовал нотки тревоги и страха. «Я сейчас тебе все объясню!» «Да уж, постарайся!» — зловеще откликнулся он. «Если получится!» И вот опять. Неужели в Японии не осталось адекватных парней? Так. Надо срочно заканчивать с повторением этих ситуаций.